Приложение 12. Пример сертификата долевого участия в ОФБУ. Смотрите приложение 12. Пример сертификата долевого участия в ОФБУ в файле Дополнительные материалы.